t h e r г л а в а 16 Поминки. О царь, Как волны то собирают, то р а с к и д ы в а ю т песчинки, Так и время, то сводит, то разлучает души. ш р и м а т Бхагаватам. Когда Дирк и Ганин появились на в а н с е Вишу был уже там. И н и один сопровождение целой свиты. «Бедный мой друг, бедный мой Арджу!» С болью сказал Вишу. «Отдай мне скорбную ношу! Я хочу нести свою Айлен! Твою дорогую Айлен!» Ганин упал на колени, держа на руках тело. Глянул в глаза друга, они полны были скорби. Он хрипло сказал «Возьми!» в и ж у к нему наклонился, легко подхватил Айлен, пошел по ступеням дворца. Рядом шагал мальчик. Порой он смотрел на Айлин, и взгляд становился взрослым. — Сам Ямарекс прибыл! — послышался голос сзади. — Дирк здесь! — вспомнил друг Ганин. Обернулся, ища глазами, Дирк нес на руках Анну. Игорь шагал рядом. Андрей подошел к сыну, обнял его за плечи. не уберё «Сказал он. Ты уж прости, Игорь!» Сын ответил. «Отец, не нужно! Так говорить не нужно! Ты и дед безупречный! Если б была возможность, закрыли бы маму грудью!» «Ты стал совсем уже взрослым!» Вздохнул, отвернувшись Ганин. Вишу стоял с телом Айлен. К дворцу потянулись люди. ганин даже не думал что их так много на васи а они шли в скорбном молчании бросали цветы на мрамор цветочная пирамида росла все выше и выше вишу взошел на вершину свободно как по ступеням и опустил айлен на цветочное ложе сошел и сказал а р д ж у настала пора прощаться ты муж значит Должен. Дирк о л ж е н д гневно сверкнул глазами. «А я? Я разве не должен?» Вишу посмотрел строго, ответил. «Ты виновен в смерти! Ты смерть притащил на Кронос! Теперь говоришь «должен!» Дирк паик, но ответил резко. «Это вышло случайно! Я был нагло обманут!» Вишу кивнул. Да, обманут, но каждый раз так будет. Ты связан теперь с теми, кто слова чести не слышал, доверился низшим сферам, но там ведь не люди, нечисть. Дирк боднул головой в воздух. Ладно, за мной теперь только нечисть, но ты виноват в этом, ты знал, что это случится. Я? У тебя есть воля и есть кое-какой разум. Барон, смири свои чувства, не требуй то, что не нужно. Я не могу иначе, но все же прошу, как Бога, довери мне погребение. Вишу лишь пожал плечами. Зачем ты меня просишь? «Проси ее мужа, Арджу!» Дирк взглянул на Андрея глазами полными боли. И Ганин вздохнул. «Ладно, что нужно делать дальше?» Вишу приказал магу. «Факелы им обоим можете попрощаться!» Дирк подсказал Андрею. «Бросай на цветы факел и думай! Думай об Айлен!» Факелы полетели, гора цветов полыхнула, к небу взлетело пламя. Вот и не стало, а й л е н скорбно сказал Ганин и обернулся к барону, словно ища поддержку. Но не было рядом дирка, исчез с поверхности Васи. Вишу подошел к Андрею. Попрощались с твоей, а й л е н Теперь она в том мире, где только любовь и радость. Ты тоже скорбеть не должен. Не должен, сказал Ганин. Но как это можно сделать? Я помню, мне рвет душу. Вишу усмехнулся. Помнишь, ты так хотел что-то помнить. в с ё хочешь, не передумал. не знаю сказал ганин и посмотрел с надеждой в и ш у друг мой я знаю что ты все что хочешь можешь прошу тебя умоляю верни мне мою айлен ведь дирк всегда возвращался значит это возможно и я сгорел в самолете но все же вернулся к айлен она ждала не напрасно с лет буду ждать и дольше «Ты только верни, Айлен!» Вишу печально ответил «Никто не может вернуться Вы с Дирком особый случай Вы как бы не умирали Маги л о т а л и тело И души вновь возвращались» Ганин спросил с надрывом «Зачем мы сожгли Айлен?» «Отдали бы тело магам!» Она бы жила снова. Вишу качнул головой. Ей это совсем не нужно. Она хотела другого. Ее душа не тоскует. Она купается в счастье. Болит лишь твое сердце. Но это твоя ноша. Могу помочь, если хочешь. Ты просто забудешь, Айлен. И все, болеть перестанет. Ганин в ужасе вздрогнул. «Стереть память об Айлен? Это хуже убийства!» Вишу вздохнул. «Нужно выпить, ведь на земле обычай так поминать умерших!» «Да, я бы крепко выпил!» Мрачно ответил Ганин. «Кто тебе запрещает? Идем, помянем Айлен!» Вишу взял друга под руку. Повел в глубину сада. «Сядем здесь, на поляне», Сказал он. «Так будет лучше. Она любила деревья». На травке белела скатерть, Стояли бутылки, фрукты. Вишу наполнил бокалы, И Ганин не морщась выпил. Коньяк обжигал горло. Он сел, почувствовал слабость, Прилег на траву и замер. Вишу посмотрел с грустью. Поспи до утра, дружище, что мог я еще сделать? Ганину снилось море, пляжи, песок и пальмы. Он ждал, что придет Айлин, и она появилась, прижалась к нему всем телом, тихо сказала. «Милый!» Ганин горько воскликнул. «Что же ты натворила?» Ален. Пора. Я ушла дальше. Мне нечего здесь с делать, с улыбкой сказала она. Ты тоже у й д е ш ь когда-то. Не нужно грустить об этом. Помни меня с любовью. Ну ты, тебе было больно. О, всего лишь мгновение. Потом покой и свобода. Я видела Яморекса. Он что-то пел, улыбался. Андрей Ганин проснулся. В душе была гулка, пусто. Память еще хранила голос, слова Айлин. Как будто поговорил с ней, спокойно подумал Ганин. Помни меня с любовью. Это она сказала. И мне грустить запретила. И что-то про Яморекса «Кто это? Тот мальчик?» «Нет, я сошел с ума!» – пробормотал Ганин. «Это же сон, и только!» Но стало гораздо легче. Этот сон, эта встреча с Айлен, как-то все изменили. Ганин смирился с мыслью. «Айлен, его Айлен, живет и жить будет вечно, только в его сердце!» Но боль не ушла, притихла. Ганин решил. Что делать? Ведь как-то надо жить дальше. Вишу вошел, улыбаясь. Ну что, дружище, проспался? Ганин, хотя все вспомнил, но подыграл другу. Да, нужно знать меру. Тут же спросил. Вишу, кого зовут Ямарексом? Знаешь... «Лыгать совсем не умею, и потому не требую, чтобы рассказал об этом. Кто ерунду болтает?» «Что?» – удивился Ганин. «Нельзя узнать даже имя?» – Вишу ответил. «Имя? Нет, мой друг, это титул, р е д к и и очень грозный. Его заслужить нужно. Ямарекс, слуга безупречный». Больше ты знать не должен. Не говори об этом. Ганин сказал. Не буду. Ты расскажи об Айлен. С телом ее понятно, а вот с душой не очень. Вишу ответил не сразу, словно слова взвесил. Душа твоей, Айлен, с Богом может прожить там вечно. Я говорил. Айлен Бога отцом считает. Ее отцы погибали во многих и многих жизнях. Погибнет и Дирк тоже. Вдруг она вновь родится? С надеждой спросил Ганин. Я разобьюсь, но буду ей отцом и мужем. Буду ждать ее долго, столько, что все устанут. Вишу улыбнулся грустно. «Родиться, если захочет, так иногда бывает, но Айлен хотела к Богу, нет у нее желаний!» Андрей повторил эхом. «Нет у нее желаний!» Спросил. «А Бог — это личность?» «Да, а я?» Виша улыбнулся. «Аржу, ты тоже личность!» «Но я умру!» «Только тело, душа твоя, друг, бессмертна!» Сказал Вишу «Моя душа попадет к Богу! Моя душа после смерти!» Спросил напряженно Ганин Вишу ответил «Возможно, если она захочет, но могут быть и рождения, другие тела, планеты» И я, Вишу, не узнаю, что делал в прошедшей жизни. Да, это всегда закрыто. Тогда я умру как личность. Сделал вывод Ганин. Я, Ганин Андрей, личность, а буду Петром, Марией. Что общего между нами? Петр – личность, Мария – личность. С одной и той же душой нет памяти». Личность стерта И это несправедливо Виша ответил с усмешкой Всего лишь несправедливость в ответ на неблагодарность Как можно винить Бога? Ты любишь неблагодарных? Но в чем мы все провинились? Волнуясь спросил Ганин О нет, не в вине дело Бог добр Он прощает всех вас. И только за вами выбор, желать ли еще чего-то. Он вам отказать не может. Имейте, что хотите. Неблагодарность не может. Вишу, ты в конец запутал. Вишу хитро усмехнулся. Ты сам запутался, Арджу. Но время есть. Время терпит. И ты... три дёжек пониманию но уринан адипуруша камамбаджамин г а t s n d o n e s h a s